Глава восьмая На одно бесконечное мгновение мне показалось, что холод смерти коснулся меня, забирая в густую вязкую тьму. Движения давались с трудом, будто удар об воду оглушил. Воздух, который я успела вдохнуть перед прыжком, тут же выбило из легких. Я рванула наверх, и как только оказалась на поверхности, с шумом вобрала кислород. Наверху слышались крики на французском, замелькал свет от фонариков, и яркий луч ослепил глаза. Раздался хлопок, и возле уха что-то просвистело ударившись о поверхность воды. «Они стреляли в меня!» Я вдохнула, насколько позволили легкие, и нырнула обратно во тьму. Крики смолкли, но рядом то и дело взрывалась вода. Пули не могли меня достать. Я погрузилась довольно глубоко, но чувствовала движение волны, будто они прошли рядом. И каждый раз это заставляло меня съеживаться в попытке понять, попала ли хоть одна из них в меня. Но боли не было. Секунды беспощадно отсчитывали мой срок. Воздуха с каждой становилось меньше и меньше. Легкие уже начали гореть. Даже если я вынырну и останусь в воде, мне это не поможет. Одна из пуль все же может достичь цели. Или убийцы Павла могут сесть в катер, вытащить меня и прикончить на палубе. Мысли быстро мелькали в голове. Нужно действовать. Заставить их подумать, что выстрелы сделали свое дело. Нужно помешать им прыгнуть в воду. Я с трудом стащила с плеч отяжелевший халат и попыталась оттолкнуть его как можно дальше от себя, а сама подплыла к яхте. Стараясь не шуметь, я вынурнула у самого борта и часто задышала, хватая воздух ртом. Попыталась ухватиться хоть за малейший выступ, чтобы держаться на плаву, но руки то и дело соскальзывали. По поверхности воды шарили лучи фонарей. Кто-то топал по палубе и выкрикивал команды. Меня бы увидели, если бы я наклонилась над перилами, и чтобы избежать хоть малейшего шанса быть замеченной, я погрузилась в соленую воду почти полностью, оставив на поверхности только верхнюю часть лица. Свет от нескольких фонариков собрался в одном месте на воде. Крики стали тише. Взглянув наверх, я заметила, как кто-то рукой указывал на что-то в воде, там, где белела махровая ткань халата, и мысленно стала молить Всевышнего, чтобы никто все-таки не полез в воду проверять, жива ли я. На палубе заспорили. Я не знала французского, но по тону поняла, что они решали, что делать дальше. Один из мужчин наклонился слишком низко над перилами, и я вновь погрузилась в воду. Мне показалось, что прошло несколько минут. Я старалась не паниковать, будто моя судьба уже была предрешена. Если мне суждено погибнуть сегодня, я уже ничего не смогу поделать. Мы далеко от берега, деваться некуда. Оставалось только ждать. Я попыталась открыть глаза и разглядеть сквозь толщу воды, что происходило наверху, но тьма скрывала весь свет. Звуки исчезли, я слышала только шум, перегоняемый сердцем крови, отдававшийся в ушах. И только когда почувствовала, что не выдержу без кислорода и секунды, вынырнула из глубины. Сначала мне показалось, что окружившая меня тишина ложна, что в следующее мгновение меня схватят и выволокут из воды. Но мгновение прошло. Затем еще одну и еще. Я слышала тихие голоса, но теперь они раздавались откуда-то с носа яхты. Они все еще здесь, и неизвестно, сколько пробудут. Вдруг они захотят разграбить или поджечь судно, чтобы не оставить следов? Нет, здесь под их боком мне оставаться нельзя. И я повернулась в сторону освещенного яркими огнями берега. Он был так близко и так далеко. Километр, может, чуть меньше или больше. «Как там говорили тренера из фитнес-центра? У меня есть все данные для того, чтобы стать пловчихой. Вот сейчас и проверим, насколько они правы». Только бы никто из тех, кто остался на судне, не посмотрел в сторону города и не заметил мою торчащую из воды голову. Я оттолкнулась от борта и медленно, стараясь не издавать плеска, стала плыть к берегу. Как только мне казалось, что голоса становятся громче, я ныряла под воду и старалась продержаться внизу, насколько было можно. Море остыло, и каждое движение давалось с трудом. Холод заставлял мышцы деревенеть. В какой-то момент мне показалось, что я не смогу, что моих сил будет недостаточно, ведь на такие расстояния за раз я не проплывала даже в дни самых энергичных тренировок. Зубы стучали, а тело стало подрагивать от судорог. Берег, казалось, совсем не приближался, хотя лодка стала постепенно отдаляться. Я видела снующих по палубам людей, и это была хорошая новость. Значит, пока они на судне, пока не сели в катер, мне они не угрожают. — Ну же! Ты сможешь! Ты смогла увернуться от выстрелов не для того, чтобы проделать полпути и сдаться. Давай, поднажми! Только не сдавайся! Только не сдавайся! Я уговаривала себя плыть, выталкивая тело вперед, стиснув зубы пытаясь преодолеть сопротивление воды и усталость мышц. И когда рука коснулась деревянного пирса, я даже не сразу поняла, что достигла финиша. Цепляясь пальцами за помост, я выкарабкалась из воды и рухнула ничком от усталости. Мышцы ныли, голова гудела, легкие обжигала. Ужасно хотелось пить и больше никогда не двигаться, лежать, уткнувшись в деревянные доски, и медленно умирать. Но донесшийся издалека звук заставил меня поднять голову. Звук мотора. Небольшой катер отделился от яхты и быстро приближался к пирсу. Мою распластавшуюся фигуру нельзя было увидеть с такого расстояния, но это был лишь вопрос времени. Из последних сил я подтянула ноги и встала, пригибаясь так, чтобы за другими пришвартованными лодками остаться незамеченной. Босая, в насквозь мокрой прилипающей к коже сорочки, я пробежала по пирсу до каменистого берега. Стопы колола, и каждый раз, наткнувшись на камень поострее, я вскрикивала и прихрамывала. Надо было понять, в какой стороне находился отель, где остался Алекс. Если память меня не подвела, он был совсем недалеко. Белокаменное роскошное здание с широкой лестницей на входе. Название... Черт бы побрал этот латинский алфавит. Название я так и не вспомнила. И спросить было не у кого. Улица была совершенно пустынна в предрассветный час. Да и толку-то, если я совсем не знала языка. Даже на английском изъяснялось с трудом. Звук мотора стал ближе и тише. Катер наверняка причалил. Нужно было спрятаться как можно быстрее. Я бросилась к первому же дому, окруженному стальным забором. Кричать о помощи, тем самым привлекая ненужное внимание, было делом глупым. Зато дом окружал густой кустарник. Я успела вовремя укрыться за ним, припав к самой земле когда увидела, как с пирса вышла группа мужчин. Я зажмурилась и уткнулась носом в землю, молясь, чтобы они прошли мимо и не заметили меня. Но голоса отдалились. Они шли совсем в другую сторону. Среди них я без труда заметила того, кто стрелял. Он был достаточно высокий и стройный. Одетый в черную кожаную куртку и джинсы, он быстрым шагом прошел вперед всех остальных, дожидавшего их внедорожника. Лицо его по-прежнему оставалось для меня загадкой, в мою сторону он ни разу не повернулся, зато остальных приметила еще на яхте. Тот, кто подал стрелявшему пистолет, отличался от остальных ростом, возвышаясь как колосс из древнегреческих мифов. Остальные были менее приметны, но я бы без труда узнала их в толпе. Внедорожник взревел и, выпуская из-под колес гравий, рванул с места. И только когда шум автомобиля окончательно смолк, Я вылезла из своего убежища и огляделась. Все так же безлюдно, только горизонт на востоке стал окрашиваться в голубой цвет. Скоро рассвет. Опираясь на свою память, я побрела вдоль побережья туда, где, как мне казалось, находился отель. Но стоило услышать хоть какой-то голос или шум мотора, как я дергалась в сторону и пряталась, где придется, пережидая, пока смолкнут звуки. Дрожь почти не оставляла тело То ли от холода, то ли от нервов. Было тепло, но я то и дело содрогалась от озноба, хватая себя за плечи. Пятки неприятно гудели, отдавая каждый шаг больной пульсации в висках. Небо уже совсем посветлело, когда я вышла на небольшую площадь. И не поверила глазам, передо мной раскинулся тот отель, что я искала. Я с облегчением выдохнула и только сейчас поняла, как дрожат ноги, едва держа меня в вертикальном положении. Двинулась ко входу, совсем не заботясь о внешнем виде и не волнуясь о том, пустят ли меня вообще внутрь. Я, наконец, видела свое спасение. Осталось только узнать номер, в который поселился Алекс. Черт, а какая у него фамилия? — Аня? — раздался голос за моей спиной. Я обернулась. Передо мной стоял Алекс в спортивных шортах и майке, будто с пробежки, с одним выдернутым наушником из уха и смотрел на меня с беспокойством. «Что ты? Что случилось?» Он подошел ближе, а я не могла вымолвить и слова, не веря тому, что все наконец закончилось. «Помоги!» Хотелось мне прошептать, но рот был будто склеен. Меня шатнуло вперед, и я упала прямо в раскрытые объятия Алекса. Его голос в полной тревоге что-то говорил, но с каждой секундой становился глуше, пока не исчез в полной темноте как и мое сознание. Мало приятного в том, что тебя бьют по щекам, пытаясь привести в чувство. Сначала это были аккуратные похлопывания, на которые я не реагировала, но стоило удару обжечь кожу, как я открыла глаза, пытаясь отпихнуть от себя того, кто склонился надо мной. «Убери свои руки!» Я оттолкнула Алекса, заставив его отойти на пару шагов, и прикоснулась к щеке, на которую пришлась пощечина. «Больно же!» Ты сознание потеряла, и уже давно. Он все-таки подошел ко мне и заглянул в глаза. Я не могла сфокусировать на нем взгляд. Пол ходил ходуном, хотя я лежала на кресле, бережно укутанное в мягкое облако. Оттянув одеяло, я заметила, что все еще одета в сорочку, сквозь которую проступали напряженные соски. Я закуталась покрепче, не желая показываться перед Алексом в нижнем белье. Но ведь он уже видел тебя у входа босую мокрую, в одном неглиже. Эта мысль не прибавила мне уверенности. Зато дрожь прошла, хотя мышцы ныли по-прежнему. Судя по всему, мы находились в номере Алекса. Кровать была разложена и смята, рядом валялись какие-то фантики и пустые бутылки из-под воды. Не могу до босса дозвониться. Ты можешь сказать, как ты здесь оказалась? И что произошло? Эти слова прорвали какую-то плотину в моем сознании, которая держала все эмоции запертыми. Стоило мне оказаться в безопасности, как они хлынули через край. Тело стало сотрясаться от громких рыданий, а слезы брызнули с глаз. Вернулся озноб, и все мышцы мелко подрагивали. Не помня себя, я цеплялась за футболку Алекса, как за спасение. Уткнувшись ему в грудь, я почувствовала сжавшие меня руки, которые гладили по спине и голове безрезультатно пытаясь меня утешить. «Он обидел тебя?» Я покачала головой, всё еще не в силах успокоиться. «Аня! Аня! Попытайся дышать со мной, хорошо?» «Вот так!» Голос Алекса стал ласковее. Я чувствовала, как сильно бьется его сердце, как поднимается и опускается его грудь. Вверх, вниз, вверх, вниз. И постаралась выровнять свое дыхание. Спазмы все еще сводили легкие, но дрожь стала проходить. На его футболке красовались мокрые следы от моих слез, и я рукой провела по ним в надежде, что они сойдут. Какая глупость. — Прости их. — Испачкала. Наконец проговорила я. Но алекс это не волновало. Он взял мое лицо в руки и внимательно посмотрел. — Что случилось? — В Павла. — В Павла стреляли. Запинаясь, начала я. — Где? «Когда?» В его голосе прозвучало напряжение. «На яхте. Какой-то мужчина приплыл на катере, и...» Я начала задыхаться. Голову охватила самая настоящая паника. «Тише, тише...» Алекс привлек меня к себе, и я тут же прильнула к нему. Он вновь гладил меня по спине и что-то шептал, но из-за плача я едва ли могла различить слова. Не знаю, сколько времени мы провели, не размыкая объятий, Но только мне не хотелось, чтобы они заканчивались. И я цеплялась за него, как за единственную соломинку, связывающую меня с реальностью. И казалось, если отпущу, весь пережитый ужас обрушится на меня и растопчет. И стоило Алексу отстраниться, как ощущение полной растерянности затопило меня. Я с трудом смогла объяснить, что произошло на судне. Каждый раз я срывалась на рыдание, а слезы так вообще лились нескончаемым потоком. «Ты что, проплыла все это расстояние до берега?» Я кивнула. «И потом брыла пешком по городу. Я не знала, куда еще можно пойти ночью, где этот полицейский участок или... Да я даже языка не знаю. Как бы я объяснила, что произошло?» «А стрелявший?» «Описать сможешь?» Я покачала головой. Он стоял ко мне спиной. Но его подельников я видела. Один был очень высоким, наверное, на голову выше тебя и полностью лысый а двое других поменьше ростом и такие восточной внешности темные волосы щетина я вытерла одеялом лицо убирая лишнюю влагу, но внезапно почувствовала прикосновение к щеке теплплыые пальцы гладили мне кожу даря ощущение покоя на секунду заставив забыть о тревогах ты молодец уголки его губ трогнули а теперь Тебе надо успокоиться, привести себя в порядок и поехать со мной на пирс, а затем в полицию». В миг я отшатнулась от него, как от огня, и часто замотала головой. «Нет-нет, не поеду!» «Мне нужно знать, что с Павлом Алексеевичем!» «Он мертв!» — выкрикнула я. «Ты не можешь быть уверена! Ты видела только, как он упал. Может, ему удалось выжить?» «С пулей в сердце?» Картина того, как Павел схватился за грудь, Как сквозь его пальцы полилась кровь, тут же со всей ясностью возникла перед глазами. Клянусь, в этот миг я почувствовала, как на моей голове зашевелились волосы. «Там было столько крови!» «Мы не знаем, мертв ли он!» — с нажимом произнес Алекс. «Собирайся, поедем вместе». А вдруг они все еще там? Не было смысла объяснять, кого я имела в виду. «Это вряд ли. Но здесь я тебя не оставлю». «Побудешь пока под моим присмотром». Он сказал это таким приказным тоном, что дальше пререкаться с ним у меня просто бы не хватило сил. Я приподнялась с кресла. Вся моя одежда осталась на яхте. Алекс смерил меня взглядом, как будто только заметил, что я закутана в одеяло. Щеки мои вспыхнули, когда я подумала, что он успел разглядеть за тонким бельем, пока я была в отключке. Сорочка едва прикрывала задницу, А кружевной лифт вообще не оставлял места воображению. Хорошо, что сейчас это было надежно спрятано под метрами хлопковой ткани. «В шкафу есть рубашки, возьми одну». Он отвернулся, будто смутившись, и рукой указал в сторону ванной комнаты. «Прими пока душ». «Обувь тоже осталась на яхте», — пробормотала я, переминаясь с ноги на ногу. Стопы были грязными, и я пачкала ими светлый ковер. «Какой размер?» Алекс обернулся. Тридцать восьмой. Он кивнул и вышел из номера. Я подошла к шкафу, не снимая с себя кокон одеяла будто боялась, что в любую секунду Алекс может вернуться. Внутри было немного одежды. Пара футболок, костюм, джинсы три мужских сорочки. Я выбрала голубую. К счастью, она оказалась для меня достаточно длинной, чтобы прикрыться. Одеяло я сняла только в ванной и оглядела себя с ног до головы в огромное зеркало. Волосы висели сосульками, не успев полностью высохнуть. Кожа шелушилась от долгого пребывания в соленой воде, а от дорогой сорочки осталось лишь жалкое ее подобие. Ореолы сосков чуть выглядывали из-под кружева, и если Алекс нес меня в свой номер на руках, это наверняка не осталось для него незамеченным. Щеки тут же покрылись пунцовым цветом. Сняв белье, я прыгнула под горячие струи душа, почувствовав некоторое облегчение. Вместе с солью и грязью вода забирала мой страх и наполняла прежней уверенностью. «Хорошо, я поеду с Алексом на пирс. Если подтвердиться худшее пойду в полицию. Расскажу обо всем, что видела, и вылечу в Москву первым же рейсом. Запрось в апартаментах и напьюсь до потери сознания, чтобы забыть то, что случилось на яхте». «Видимо, все это время я до конца не понимала, чего мне удалось избежать». Я же чуть не поплатилась жизнью и до сих пор не могла с уверенностью сказать, что произошло с Павлом. Но я видела, как пуля пронзила его, как хлынула кровь, как он упал. Нет, я не верю, что после этого он смог выжить. А это значит, что я его потеряла. Нижняя губа стала подрагивать. В груди будто образовалась черная дыра, куда тут же провалилась вся моя решительность. Стоя под душем, я чувствовала обжигающие слезы. На моих глазах убили моего доброго друга, моего учителя, а я не смогла помешать и чуть сама не стала жертвой. Хочу, чтобы все это оказалось лишь кошмарным сном. Если закрыть глаза, досчитать до десяти и открыть их, все это кончится. Я в спальне на судне, за окном будет покачиваться волна, кричать чайки, а в столовой... Уже будет ждать завтрак со свежей выпечкой и фруктами. Но распахнув глаза, я увидела только серую плитку душевой. Руки дрожали, когда я выключала кран. Наспех, вытершись полотенцем, я надела сорочку Алекса, оказавшуюся мне до середины бедра. Пришлось натянуть все еще влажные трусики, что были на мне до этого, но альтернативы не наблюдалось. Кожа на лице пошла красными пятнами от ряда нос распух. Я становилась совсем непривлекательна, когда дело доходило до слез. К счастью, на полочке надракованной были гостиничные крема, и я схватила один тюбик, как услышала тихий стук в дверь. — Ты готова? — раздался голос Алекса. — Погоди минуту! — крикнула я, нанося крем на кожу. — У нас ее нет. Нужно ехать. Я выгляжу как пугало и не выйду из ванной, пока не приведу себя в порядок. Вместо ответа дверь распахнулась. «Неужели я не заперлась?» В проеме стоял одетый в строгую сорочку и брюки Алекс, держащий в руках теннисные туфли. Вид у него был сердитый. «Твой размер». Он протянул мне обувь. «А если бы я была голой?» Возмутилась я. «Но это же не так. Обувайся и живо на выход». Куда подевался тот Алекс, который утешал меня еще полчаса назад? В таком случае я, капризная и упертая, тоже вернулась. «Как только буду готова, я обуюсь, но дай мне привести себя в божеский вид. Где у тебя расческа?» Я повернулась к зеркалу и попыталась расправить влажные волосы, когда Алекс бросился ко мне и, подхватив, взвалил к себе на плечи. «Ты что творишь?» Я принялась отбиваться от него, брыкалась и била по спине, но все было бесполезно, как бороться со скалой. «Оставь меня! Поставь на пол!» Но он будто меня не слышал. Пронеся через номер, он вышел в коридор и вызвал лифт. Двери с тихим звоном отворились, и навстречу нам вышла пожилая пара. «Бонжоу!» — мило поздоровался с ними Алекс, и как ни в чем не бывало, занес меня внутрь кабинки. Мужчина и женщина только лукаво посматривали на нас, наверняка думая, что это такая игра. Но я чувствовала себя унизительно. Меня как мешок картошки взвалили на плечи и унесли против моей воли. Я чувствовала, что рубашка задралась, являя всему отелю мою неприкрытую задницу, и безуспешно пыталась прикрыть ее руками. — Да поставьте меня на землю! — взмолилась я. — Хорошо, хорошо, поняла. Только пойду сама, своими ногами. — Пожалуйста. Алекс послушно опустил меня на пол кабинки и подал туфли. Я со злостью выдернула у него обувь, и как только двери лифта распахнулись, присела на ближайший стул. Тебя, видно, не учили обращаться с женщинами. Неудивительно, что вокруг тебя я их не вижу. Грубиян и нахал! — прошипела я, затягивая шнурки. «Кто бы говорил! Ты даже спасибо за обувь не сказала!» Я смерила его взглядом. Хотелось отколоть еще какую-то шпильку, но он был прав. Я не поблагодарила за проявленную заботу. «Спасибо!» — процедила я сквозь зубы. «Пожалуйста!» Таким же тоном ответил Алекс. «Если ты права, и Павел действительно мертв, то больше с тобой я церемониться не стану. У меня и так руки чешутся от шлеп от тебя». «А я и не удивлена, что ты по натуре садист». Я с вызовом посмотрела ему в глаза. «Только попробуй меня тронуть». «А то что?» Он понизил голос. «Нажалуешься на меня?» «Кому?» Гнев захлестнул меня. «Гнев — это хорошо». Он заменял чувство утраты и позволял отвлечься. Я сжала кулаки, но промолчала. Спокойствие, только спокойствие. Но как же хотелось врезать Алексу, особенно когда он с таким вызовом смотрел на меня, ожидая моих дальнейших действий. Конечно, он провоцировал меня, но зря. Не дождется. Не на ту напал. Сохраняя остатки достоинства, я прошла мимо него к выходу, прямо на залитую утренним солнцем улицу, где нас уже ожидала машина. По привычке я остановилась в ожидании, что мне откроют дверь. Но Алекс проскользнул на водительское сиденье, не обратив на меня внимания. Стекло с его стороны опустилось. «Давай сама, милая». Я уж подумала развернуться и уйти от такой грубости, но куда мне было деваться? Документы, деньги, телефон. Все осталось на яхте. Зато, закрывая дверь, я постаралась изо всех сил хлопнуть ею как следует и с удовольствием заметила в зеркало, как скривилось лицо Алекса. За все время, что я проделала путь пешком по ночному городу, мне казалось, что мы находимся от пирса на приличном расстоянии. Но то ли Алекс знал кратчайший путь, то ли гнал на предельной скорости, но мы оказались у воды за каких-то пять минут. Берег был полон полицейских машин и людей что говорило о том, что местные власти уже знают о случившемся. «Вот черт!» — выругался Алекс. Он, видно, тоже не ожидал столь явного ажиотажа. И тут я выхватила из толпы знакомую фигуру. «Это он!» Я в испуге схватилась за плечо своего водителя. «Кто?» «Вон тот, высокий!» Я пальцем показала в сторону одной из полицейских машин, на капот которой опирался один из тех, кто был на яхте. Он передал стрелявшему оружие. «Уверенно?» С сомнением спросил Алекс. «О да, этого гиганта ни с кем не припутать «Но что он здесь делал?» Из каких-то криминальных передач я помнила, что убийцы любят приходить на места совершенных ими преступлений и наблюдать за происходящим со стороны. Но этот мужчина был в самой гуще событий и даже переговаривался с каким-то полицейским. «Так, сиди здесь и не высовывайся». Алекс отстегнул ремень безопасности и приоткрыл дверь. В этот миг мне захотелось схватить его и затащить обратно. Страх за свою жизнь вернулся, стоило увидеть одного из преступников. А в том, что это был именно он, у меня не было никаких сомнений. Я забилась в угол, спрятавшись за передним креслом, и тайком наблюдала за происходящим. Алекс подошел к этому гиганту и стал что-то объяснять. Незнакомец даже протянул ему руку, которую он пожал. Они о чем-то долго разговаривали, потом гигант отвел его в сторону, и они скрылись из вида. В ожидании я нервно покусывала губы и отбивала ножкой мелкую дробь. А вдруг этот высокий что-то заподозрил, и Алекс теперь не вернется? Что делать мне в таком случае? Я поглядывала на часы на приборной панели. Минута шла за минутой, а мой водитель все не возвращался. Желудок начало сводить в спазмах, то ли тошнило от волнения, то ли просто хотелось есть. Еда. Я и забыла, что не ела уже часов пятнадцать. В животе тут же заурчало, а рот наполнился слюной. Я закрыла глаза и погрузилась в себя, пытаясь совладать с наступавшим голодом. И тут же взвизгнула, когда дверь внезапно распахнулась. «Тише!» — шикнул Алекс, не оборачиваясь ко мне и скомандовал. «На пол!» «Наверное, это был единственный раз, когда я так беспрекословно подчинилась ему». «Он что, смотрит?» «Угу», — произнес Алекс, пристегиваясь и заводя мотор. «Почему так долго? О чем вы разговаривали?» — спросила я, когда мы оказались уже на приличном расстоянии от пирса. «Ты точно уверена, что это один из преступников?» «На сто процентов». «А что?» «Тогда у тебя большие неприятности. Он из полиции».